Роджер закрыл глаза. Холод наполнил его тело от пяток до макушки. Он вдруг представил зеленоглазую женщину в объятиях светловолосого любовника. Как удивлена и напугана она будет, когда этот мужчина исчезнет прямо у нее из-под носа, при этом внутри её появится невидимое, глубокое Крепко зажмурившись, Роджер положил руку на холодное стекло и произнес молитву. Часть 7 Прежде чем отправиться в мир иной. Глава 111. Жестокая резня. 5 сентября 1778 года. Я сложила ткань аккуратным квадратом и с помощью щипцов окунула ее в котел с кипящей водой. Затем достала, осторожно поводила щипцами в воздухе туда-сюда, чтобы компресс немного остыл. Теперь можно отжать и использовать. Ерзающая на стуле джоани вздохнула. Не три. На автомате сказала я, заметив, как она тянется рукой к ячменю на правом глазу. «Успокойся, все быстро пройдет». «Ну, конечно», — сердито буркнула Джоанни. «Я сижу тут уже целую вечность». «Не дерзи бабушке», — одернула ее Марсали по пути из кухни в типографию. Она несла Фергюсу булочку с сыром. «Попридержи язык и будь вежливой». Джонни застонала, продолжая ерзать на стуле и показала язык след матери, когда та ушла. Заметив мой взгляд, она устыдилась и быстро засунула язык обратно. «Понимаю, с сочувствием сказала я. Когда прикладываешь компресс к глазу, десять минут и правда кажутся вечностью. Особенно если делаешь это по шесть раз на дню последние двое суток». «Придумай еще какое-нибудь занятие. Можешь рассказать мне таблицу умножения, пока я растираю корень балерьяны?» «Бабушка, ну ты что?» – возмутил Джоанни. Чем сильно меня рассмешило. «Держи!» – я подала ей теплую припарку. «Знаешь хорошие песни?» Она мрачно выдохнула, раздувая ноздри. «Сюда бы дедушку! Вот у него куча интересных историй!» На её сравнении явно звучали обвинительные нотки. «Если скажешь, как правильно пишется слово «Гордеолум», с меня история о жидне водяного коня», – предложила я. старый глаз джоани широко распахнулся. «Что такое «Гордеолум»?» «Научное название ячменя». А девочку это не впечатлило, но она сосредоточенно нахмурила лоб, произнося слово по слогам себе под нос. И Джоани и Фелисити отлично справлялись с подобными заданиями, ведь с самого детства они играли с бракованными штампами, печатая друг на друге новые слова а что хорошая идея занять ее сложными словами пока джоани держит компресс глаз сильно воспалился сначала все веко покраснело и опухло теперь же ячмень уменьшился до размеров горошины и большую часть глаза стало видно гор начала джоани поглядела на меня в поисках одобрения я кивнула Я подбодрила ещё одним кивком, и девочка беззвучно зашевелила губами. «Гордеолум», — повторила я. «Де о «Деолум», — закончила она с уверенностью. «Отлично! А как насчёт...» Я пыталась придумать ещё одно слово. «Длинное, но чтобы писалось почти так же, как слышится. Гепатит? А это ещё что?» «Вирусная инфекция печени. Знаешь, где у тебя печень?» Я залезла в аптечку, однако масса из алоэ, похоже, закончилась. Надо завтра заглянуть в ботанический сад, если позволит погода. После сражения запасы лекарственных средств на исходе. При мысли об этом у меня, как всегда, кольнуло в боку. Но я постаралась не думать о боли. Она уйдет, как и размышления о ней». Марсали появилась у дверей кухни, когда Джоанни прилежно произносила по слогам «Акантоцитос». Я отвлеклась от натирания валерьяны. В руках у Марсали было письмо, и выглядела она взволнована. «Это индейец, которого все зовут Джозефом Брантом?» спросила Марсали. «Его еще знает юный Йен. Думаю, он много кого знает» ответила я, откладывая толкушку. Но Джозефа Бранта точно упоминал, «Мне известно лишь то, что его индейское имя начинается на букву «Т». А что?» На душе стало беспокойно. Эмили, супруга Йена, жила в поселении в Нью-Йорке, которое основал Брант. ен вкратце рассказывал о том, как навещал ее в прошлом году. Он не говорил, какова цель его визита, а мы с Джейми не спрашивали, хотя, по-моему, это было связано с его страхом невозможности иметь детей. У Эмили либо случались выкидыши, либо рождались мертвые младенцы. Йен задавал мне вопросы на эту тему, и я заверила его, что, возможно, он сумеет зачать потомство с другой женщиной. Я быстро помолилась за Рэйчел и, наконец, вникла в слова Марсали. «Что, что они сделали?» «Этот джентльмен», – показала она пальцем на письмо, – «утверждает, что Брандт и его люди наткнулись на местечко под названием Андрустаун. Меньше десяти семей». Марсали пожала губы и заметила, что Джоанни внимательно ее слушает. По его словам, они разграбили и сожгли поселение, а еще устроили рез... В общем, расправились со всеми жителями. «Что это за слово, мам?» – оживленно поинтересовалась Джани, вместо которого, это сказала, расправились. «Устроили резню», – ответила я за Марсали, видя ее смущение. «Беспорядочное и жестокое убийство. Держи-ка». Я подала девочке свежий компресс, который она без вопросов взяла. «Убийства бывают разные?» задумчиво спросила она. но «Ну, это как посмотреть», пояснила я. «К примеру, можно убить кого-то случайно. И такое убийство не назовут жестоким, хотя это в любом случае прискорбно. А еще иногда приходится убить того, кто пытается убить тебя. И это уже...» самозащита. Рэйчел говорит, что так нельзя, заметила Джоанни лишь потому, что пыталась э, проникнуть в суть вопроса. А если ты солдат и вынужден убивать противников? Марсали по-шотландски фыркнула, выражая неодобрение, но все же ответила натянутым тоном, «Если мужчина служит в армии, то убийство – часть его работы. Чаще всего, – добавила она, изогнув бровь и глядя в мою сторону, – он делает это, чтобы защитить свою семью и имущество. Тоже смахивает на самозащиту, верно?» Все еще хмурясь, джоани посмотрела на мать, потом на меня. И «Я знаю, что такой жестокий, — сказала девочка. — Это когда человек специально делает зло. — А вот что такое беспорядочный? — спросила она, четко произнося слово. — Неразборчивый, — ответила я, пожав плечами. — Он не обращает внимания на то, с кем он плохо поступает и по какой причине. — Значит, у индийского друга дяди Йена не было причин сжигать тот поселок и убивать людей? Мы с Марсали переглянулись. Мы об этом не знали. Неизвестно, чего он хотел добиться. Но это нехорошо, Марсали сказала. Ну, все, ступай, отыщи Фелисити и начинай заполнять корыто. Мать забрала у девочки компресс и прогнала ее из комнаты. Когда Джоанни выбежала через заднюю дверь, Марсали отдала мне письмо. Оно было от мистера Йоханссона, видимо, одного из тех, с кем Фергюс ввел постоянную переписку. Марсали почти целиком пересказала содержание письма, опустив, однако, некоторые жуткие детали в присутствии Джани. Автор послания придерживался фактов, лишь изредка пуская светееватые описания, отчего волосы на голове вставали дыбом как и у некоторых жителей Анструтауна, в которых, как сообщалось, сняли скальпель. Вот так закивала Марсали, когда я дочитала письмо. Фергюс хочет опубликовать рассказ о случившемся, а я против, из-за юного иена. Понимаете, что тут из-за юного иена? От двери печатного цеха послышался голос шотландским акцентом. В комнату вошла Дженни с корзиной для покупок в руках. Заметив письмо, она подняла тёмные брови. «Он что-нибудь говорил о ней?» спросила Марсали, когда ввела Дженни в курс дела. «Об идейской девушке, на которой женился». Дженни покачала головой и стала выкладывать продукты из корзинки. «Ни слова. Только передал через Джейми, что не забудет нас». При воспоминании об этом ее лицо помрачнело. Не представляю, каково ей было узнать о Джейми, об обстоятельствах, при которых Йен стал магавком. То послание писалось в муках, да и чтение ее вызывало не меньше эмоций. Джейни достала яблоко и протянула руку за письмо. Молча прочитав его, она поинтересовалась, «Как думаешь, «У него еще остались к ней чувства?» «Пожалуй, да», – неохотно призналась я. «Однако они не идут ни в какое сравнение с его чувствами Крэйчел. При этом я помнила, как мы стояли в сумерках у крепостных сооружений форта Тикандерога, когда он рассказал мне о детях и своей супруге Эмили. Йен чувствует себя виноватым за нее». Спросила Дженни, внимательно следя за выражением моего лица, и я кивнула в ответ. Она поджала губы, но все же вернула письмо Марсале. «Что ж, мы не знаем, связана ли как-то его жена с этим Брантом и его делишками, и ее не убивали. Пусть Фергюс, печатает только начало, — Дженни бросила на меня взгляд. Покажи это, Джейми!» и попроси его поговорить с Йеном. Он послушает. На её лице, наконец, появилась едва заметная улыбка. Теперь у него хорошая жена. Рэйчел его удержит. Почту приносили в типографию самые разные курьеры в любое время дня, а зачастую ночи. Среди колоний Филадельфия славилась лучшей почтовой системой, которая была учреждена Бенджамином Франклином всего три года назад. Верховые развозчики регулярно курсировали между Нью-Йорком и Филадельфией, охватывая еще 30 маршрутов соединяющих колоний. Правда, из-за характера деятельности Фергюса и особенностей эпохи немалая доля почты доставлялась дедовским методом через путников, торговцев, индейцев и солдат. Бывало, письма подсовывали под дверь в ночные часы или передавали кому-то из членов семьи на улице. Все это и вынудило меня – Выйти замуж за Джона Грея, дабы избежать ареста за слишком и призыв к мятежу во время британской оккупации города. Письмо от Джона, кстати, спокойно прибыло в сумке верхового развозчика. Оно было должным образом проштамповано и скреплено печатью из желтого воска с оттиском улыбающегося полумесяца. Кому? «Миссис Джеймс Фрейзер. Типография Фрейзеров. Филадельфия». От «Лорда Джона Грея. Уилбери Хаус. Нью-Йорк». «Дорогая, я в Нью-Йорке с братом и его полком, и, скорее всего, пробуду здесь некоторое время. По этой причине напоминаю» что мой дом на Честнон-стрит арендован до конца года. И так как меня пугает мысль о том, что он пустует и может быть разрушен, я решил снова предложить его тебе. Спешу добавить, на тот случай, если письмо прочитает твой упрямый супруг, не для проживания, а с целью устроить там твой кабинет. Мне известно, как ты способна привлекать к себе людей, страдающих от болезней, дефектов и страшных ранений. И учитывая количество людей, ныне обитающих в типографии младшего мистера Фрейзера, я полагаю, что тебе будет удобнее продолжить свои врачебные приключения в доме на Честом-стрит, чем ютиться между печатным станком и кипой дешёвых библий в твёрдом переплёте». «Осмелюсь предположить, что ты не станешь тратить драгоценное время на домашние труды, поэтому я договорился с миссис фиг Она останется в моем услужении и будет получать жалование из моего счета, а также найдет подходящую помощницу. Ты весьма обяжешь меня, дорогая, если примешь это предложение, ведь я перестану волноваться о пустующем доме». А воображая, как ты ставишь клизму генералу Арнольду, я избавлюсь от скуки, сопутствующей моему положению. Твой самый верный слуга Джон. Чему вы там улыбаетесь, мама Клэр, поддразнивая спросила Марсолю, увидев меня с письмом в руке. Любовное послание, да? «Что-то вроде того», – ответила я, сворачивая листок. «Ты не в курсе, где сейчас Джейми?» Она задумалась, прикрыв один глаз, которым при этом поглядывала на Андрея крестьяна который усердно натирал в акции выходные ботинки отца. И себя заодно. «Говорю, что пойдет с юным еном узнать насчет лошади, а потом на пристань». «На пристань?» – удивилась я. «Он не сказал, зачем?» Марсали покачала головой. «Могу только предположить, довольно Анри. Ты только посмотри на себя. Найди кого-нибудь из сестер и попроси отмыть тебе руки». Анри изумленно глянул на свои ладони, будто не ожидал, что они так запачкаются. «О, маман!» – послушно ответил он и радостно, вытерев руки от штаны, побежал на кухню, крича во все горло «Фелисити, помой мне руки!» «Так зачем?» — повторила я свой вопрос приглушенным тоном. Марсали явно прогнала Анри Кристиана, чтобы тот не подслушивал. Он говорил с Фергюсом о том, чтобы поехать с вами, когда вы вернетесь в Северную Каролину, — сказала она. «Видимо, решил узнать, во сколько обойдется перевести все это!» Марсаля обвела рукой пространство от печатного станка до чердака на корабле.